Запись 93. -я. Красивая кормушка готова. Сегодня мы с Ванечкой доделали нашу красивую кормушку. Мы долго старались, без специальных инструментов выжечь рисунок оказалось очень тяжело, тем более что эскиз у Ванечки вышел очень подробным. Но тем ценнее законченная работа. Кормушка вышла просто замечательная. Сколько мы корпили над ней. Я так боялся ее испортить. Ванючка теперь тоже научился и делать кормушки, и рисунки выжигать. Он говорил: "Ой, так нравится, нравится". Это, вероятно, значило, что я подарил ему новое хобби. Кормушка, как я уже упоминал, получилась просто замечательная, ладная, аккуратная. А какой чудесный вышел рисунок, раскрывший крылья птицы и большеглазые белки. Красивые перья, пушистые хвосты, такие чудные вышли у нас существа. «Веселые, радостные. Они тебя любят, сказал Ванечка. И меня любят, они всех любят. Это тебе не злые волки. Мы любовались на нашу кормушку. Я держал ее на коленях, а Ванечка водил пальцем по черному рисунку. «Красивая, красивая», — сказал он. Это потому, что ты очень талантливый, сказал я. Твой рисунок талантливый. Хочешь меня хвалить? Нравлюсь. Да, сказал я. Ты очень хороший. А ты? Нет. Но ты хочешь, чтобы было так. Ванечка иногда говорил что-нибудь очень обидное, как бы между делом. Я вздохнул. На дураков, конечно, не обижаются. Я сказал: "А зачем тебе кормушка?" "Чтобы для птиц", сказал он. "Либо для птиц, либо чтобы птиц кормить". "Ну да", я так и хотел сказать. Он засмеялся, посмотрел на солнце и широко раскрыл глаза. Казалось, солнце вовсе его не слепит. Мне очень хочется, чтобы Ванечка всегда был в порядке, но для этого его надо увести куда-нибудь очень далеко, туда, где никто его не обидит просто за то, что он дурак. Птицы, сказал он. Птицы, птички, птичечки. Потом резко развернулся, показал большие зубы. Вот это семья птиц. Семья птиц? Да, на рисунке. А кто есть кто? Никто, никто. Ну просто семья птиц. Он облизнул губы и вздохнул. Хочешь, чтобы я был счастливым, но ты и сам не будешь счастливым, я сказал. все то ты знаешь. Я видел такой сон. Да, конечно, ты видел. Давай вместе посмотрим мой сон, сказал он. Так не бывает, сказал я. Сон нельзя разделить. Можно только рассказать. Ну, сказал Ванечка. Не хочешь, как хочешь. А куда повесим кормушку? Никуда, сказал он, взял кормушку и обнял, как игрушку. Я буду с ней ходить. Разумеется, я пытался его отговорить, да только ничего у меня не вышло. Так и ходит Ванечка теперь со своей кормушкой. Завтра все выйдет. Завтра уговорю.